Глава семьдесят первая. По-гречески говорил он всегда легко и охотно, однако не везде. Особенно избегал он этого в Сенате. Даже когда ему нужно было сказать слово «монополия», он сначала извинился, что вынужден употребить чужое слово. А когда в одном сенатском постановлении было употреблено слово «эмблема», он предложил переменить его, приискав вместо чужого «наше». А если не удастся, то выразить Понятие «описательно» несколькими словами. Примечание «эмблема» — накладное чеканное украшение на сосуде, первоначальное значение греческого слова, в латинском языке соответственного слова не было. В сенатском постановлении шла речь о запрете мужчинам носить шелковые одежды и употреблять для частных нужд сосуды из чистого золота или с накладными эмблемами. «Дион». И одному солдату, которого на суде по-гречески попросили дать показания, он приказал отвечать только по латыни. Примечание на суде, по-видимому, в греческом городе.